Глава четвертая Дворник продолжал кричать, сбегая вниз с неловкой рысью, причем рукава его рубахи трепались по ветру, а пазуха надувалась, как парус. о, -о, -о! Подождите трошки! — А чтоб тебя намочило да не высушило, — сердито проворчал Ладышкин. — Это на пять насчет артошки. — Давай, дедушка, накладем ему... — храбро предложил Сергей, — а ну тебя, отвяжись. И что это за люди, прости, господи? — Вы, вот что, — начал запыхавшийся дворник еще издри. продавайте, что ли, пса-то? Ну, никакого сладу с панычем, ревет, как теля. Подай, подай собаку. Барни послала, купи, говорит, чего б не стоило. — Довольно даже глупо это с страны твоей барыни. Рассердился вдруг Ладышкин, который здесь, на берегу, чувствовал себя гораздо увереннее, чем чужой даче. «И опять какая она мне такая, бароня! Тебе, может быть, бароня, а мне двоюродная наплевать. И, пожалуйста, я тебя прошу. Уйди ты от нас, Христа ради, и того, и не приставай!» Но дворник не унимался. Он сел на камни рядом со стариком и говорил, неуклюже тычи перед собой пальцами. Да пойми же ты, дурак человек! От дурака я и слышу, спокойно отрезал дедушка. Да постой, не к тому это. Вот право репей какой. Ты подумай, ну что тебе, собака? Подобрал другого щенка, выучил стоять дыпки, Вот тебе и снова пес. Ну, неправду, что ли, я говорю, а? Дедушка внимательно завязывал ремень вокруг штанов. На настойчивые вопросы дворника он ответил сделанным равнодушием. — Бреши дальше. Я потом сразу тебе отвечу. — А тут, брат мой, сразу цифра! — горячился дворник. — Двести. А не то триста целковых в раз. Ну, наверное, мне кое-что за труды. Ты подумай только три сотенных. Ведь это сразу может бокалей не открыть.